Я попытался впихнуть новые части головоломки в уже имеющуюся у меня картину мира, но они упорно отказывались занимать свои места, прозрачно намекая, что пришла пора для очередной смены этой самой картины. И главным куском, который никуда не вписывался, оставался Белиз. Холден там был. Но если он Феникс, то он просто не мог там быть. Взаимоисключающие параграфы, как говорили об этом в моё время. «Какие у тебя на самом деле отношения с Визерсом?» – спросил я. «Он долгое время пытался меня поймать», – сказал Холден. «Хотя я склонен думать, что это была домовая завеса. Акция прикрытия, которая была предназначена для того, чтобы отвлечь внимание от основной операции. Он даже несколько демонизировал мой образ, чтобы эта охота казалась еще зрелищнее. Не то чтобы я был сущим агнцем, Но Визерс пытался повесить на меня и те дела, к которым я не имею никакого отношения. Он намекал, что ты вообще не человек. Вот об этом я и говорю. Но кто твой источник в его окружении? Это имя вам ничего не скажет. А все-таки, полюбопытствовал Риттер, в котором проснулся профессиональный интерес контрразведчика. Нет, Холден покачал головой. Практической пользы вы с этого все равно не поимеете, а я его сдавать не буду. «А кто твой источник в СБА?» – спросил я. «Этого я вам тем более не скажу». «Ты знаешь слишком много для человека, за которым все охотятся». «И чем больше я вам скажу, тем легче для вас станет охота». Холден попытался почесать бороду, обнаружил, что на его руке боевая перчатка, и неосторожным движением... Он может и голову себе оторвать. «Знаешь, что мне кажется особенно странным?» Сказал я. «Ты весь такой крутой и годами водил из за Ты все знаешь, все просчитал. Но почему тебя взяли здесь, на Венту? И почему ты ничего не сделал? Не попытался бежать? Не дал о себе знать каким-то другим способом? «Я дал о себе знать, отправив тебя на Аракан», сказал Холден. Все остальное было вопросом времени. «И я рад, что вы успели». «Ты просто ждал нас здесь», — сказал я. И в моей голове вдруг сверкнула догадка. «Такие люди, как Холден, ничего не делают просто так. И если он остался на Венту, хотя мог выйти на связь с СБА из любого другого места, для этого должна была быть причина. Потому что... Ну... Потому что Визерс здесь, на Венту», — сказал я. Участник Каменский ответил на главный вопрос и заслужил право на призовую игру, торжественным голосом объявил Холден. В качестве такого приза ему будет предоставлен шанс открутить голову генералу Визерсу и тем самым спасти человечество от падения во тьму смутных веков.